Глава 9. О чем говорить с девушкой? Сейчас я скажу то, после чего ты почувствуешь, как мы хотим друг друга. Первым моим продуктом, который я стал продавать в рамках своей деятельности в сфере пикапа, была пошаговая схема общения с девушкой. Кстати, она до сих пор есть в разделе ученика на ильяроманов.ру. Заходи, регистрируйся и скачивай схему. А здесь мы обсудим общие принципы темы и ошибки. О чем говорить с девушкой? Многие девушки достаточно интересные и душевные собеседники. Поэтому говорить можно в принципе о чем угодно. Вам должно быть интересно, комфортно и легко в разговоре. Тогда тема перестает играть роль вообще. Вы просто общаетесь, просто наслаждаетесь друг другом. Причём это работает только на взаимности. Если кому-то одному очень интересно, а второму так себе, то в целом общение скоро закончится. В целом, чтобы быть интересным собеседником, нужно быть разносторонне развитым парнем с высоким уровнем коммуникабельности. Первое достигается благодаря интересному образу жизни, разностороннему образованию и интересу к жизни в целом. Второе, коммуникабельность, это набор различных навыков красноречия, таких как голос, жесты, понимание психологии человека, знания ошибок общения и их устранения и так далее. Чтобы ты сразу не наклепал кучу ошибок в общении с девушкой, разберемся с самыми основными ошибками в общении с девушкой. Ошибки, которых нужно избегать при общении с девушкой. Не рассказывай девушке про свои проблемы. Ты сильный мужчина, а проблемы есть у всех. И то, что у тебя где-то возникают какие-то проблемы, не должно превращать тебя в ущербного, вечно на всех обиженного нытика. Ты на то и сильный мужчина, что для тебя проблемы и трудности — это вызовы и мелкие неприятности, которые ты готов играючи решать. И девушка должна это чувствовать рядом с тобой. Не рассказывай о своих поражениях, провалах. Самое худшее, что ты можешь делать, — это рассказывать девушке о своих неудачах в общении с другими девушками. Неудачников не любят. Девушки принимают решение о парне, оглядываясь на других девушек. Если ты рассказываешь о том, как тебе изменили, отказали, как тебя не хотели и так далее, то девушка однозначно тоже к тебе ничего не почувствует. Не жалуйся девушке на жизнь девушек. Слышал про токсичность? Так вот, токсичные парни сексом не занимаются. Никому не интересны бесконечно давящие на жалость, озлобленные и обиженные на весь мир. Твои капризы никого не волнуют, девушке это точно не интересно, и жалеть тебя она не будет. просто прекратит с тобой общение и все. Ты должен понимать, что у мужчины могут быть определенные переживания, возмущения и волнующие его вопросы. Но рассказывать о них нужно не для того, чтобы вызвать жалость, а с позиции сильного мужчины, который просто высказывает свое мнение и доносит свою позицию. Не сплетничай. Глупые люди всегда рассуждают в стиле «а вот говорят», «а вот он сказал» и так далее. Получение информации из слухов – признак низкого уровня интеллекта. То, что кто-то что-то сказал, не является фактом, аргументом или доказательством. Это просто слухи, сплетни и частное мнение, не более. Поэтому, если ты строишь свой разговор и выстраиваешь какие-то логические цепочки, основываясь на сплетнях, серьезно тебя воспринимать никто не будет, и девушки с такими не спят, если что. Не жадничай, не считай деньги. Мужчина должен быть щедрым, Это не значит, что ты должен тратиться на дорогие подарки и рестораны. Даже если ты водишь девушек в дорогие рестораны и даришь дорогие подарки, но при этом постоянно считаешь деньги, говоришь о том, как все дорого, плачешься и требуешь за свои подарки себя любить, то ты жадный. Щедрым можно быть, просто купив девушке кофе и сахарную вату. Важно то, как ты себя при этом ведёшь. Легко расставайся с деньгами, вкладывайся в маленькие и приятные мелочи и не требуй ничего взамен. Тебе не обязаны давать ни за кофе, ни за айфон. Не говори плохо про своих бывших девушек. Знаешь, самое смешное, когда парни поливают грязью своих бывших и рассказывают про бревна в постели. Эти рассказы ничего не говорят об этих девушек, зато многое говорят об этом парне. Хочется всегда спросить, если она такая плохая, то зачем же ты такую выбрал?» И почему с тобой в постели девушки становятся бревнами, если девушка в постели всегда является отражением мужчины? Кстати, все эти разговоры про бывших девушка сразу примеряет на себя. Поэтому о бывших девушках и прошлых отношениях только хорошее. Не хвастайся девушкам, не перечисляй своих любовниц. Неважно, сколько девушек у тебя было и сколько их сейчас. Если ты только и говоришь, что о своих бывших и настоящих, в подробностях рассказывая про каждую – вряд ли это понравится девушке. Да, девушка хочет понимать, что рядом с ней привлекательный мужчина, который нравится всем девушкам. Но это ощущение создается не с помощью перечисления того, с кем, что и как у тебя было. Будь мужчиной. Не говори только о себе без умолку. Плохо, когда парень молчит. Еще хуже, когда парень говорит без остановки. А совсем беда, когда парень говорит без остановки и только о себе и своих бывших. Поверь, бывают такие, много таких, и не видят в этом ничего плохого. А потом посланные девушками идут на свой любимый диван и строчат злобные тексты про продажных современных девушек, которые отшивают таких красавчиков, как они. Девушки любят говорить о себе большую часть времени, но не в пустоту, а в ответ на твой интерес, в ответ на твои вопросы. Запомни это. Примерно половину времени о ней. И учись слушать людей, очень полезный навык. Не нахваливай себя прямо. Если хочешь показать какие-то свои качества, то либо показывай поступками, либо расскажи какую-то историю из жизни, где эти качества показаны как нечто само собой разумеющееся, второстепенное, упомянутое вскользь. Опять же, свой статус, свои шмотки, машины и квартиры ты можешь показывать не напрямую, а как нечто само собой разумеющееся. Например, гораздо круче будет, если ты ничего не скажешь про машину, а потом спокойно подойдёшь к ней и откроешь дверь перед девушкой, чем если бы ты с самого начала делал упорно «Детка, смотри, какая у меня тачка, поехали, прокачу». Девушки любят говорить о себе. Девушки любят, когда мужчины ими интересуются. Именно интересуются. Большая ошибка думать, что девушки любят бесконечно рассказывать о себе, неважно кому и как. Абсолютно любой человек любит говорить о себе, что девушки, что мужчины, Но адекватные люди, без явных форм шизофрении, в первую очередь хотят видеть и чувствовать интерес к себе. Поэтому если ты будешь девушку спрашивать о чем то как это делают на Западе, спрашивая, как дела, то вряд ли она будет получать удовольствие от общения. Нужен искренний интерес, а не формальность. Девушки это очень чувствуют. Именно поэтому я всегда призываю, встречайся с девушками, которые тебе интересны. Вы должны кайфовать от общения друг с другом. Если девушка тебе совсем не интересна, то ее и соблазнить будет крайне трудно, потому что она не поверит тебе. Не старайся в разговоре быть правильным, идеальным. Главное, будь искренним и открытым. А уже потом искренность и открытость нужно начинать сочетать определенной структурой общения, заготовками и так далее. Используй открытые вопросы при общении с девушкой. Открытые вопросы – это вопросы, на которые отвечают рассказам, а не односложно. Важно, чтобы ваш разговор превратился во взаимно интересное обсуждение, горячие споры, должно быть интересно, а не просто «да» и «нет». Все эти неловкие паузы и несовместимости в общении возникают как раз тогда, когда интереса нет. Поэтому интерес должен быть. А если его нет, прекращай общение с девушкой, потому что зачем оно нужно тогда? Что обсуждать? Больше внимания уделяя эмоциональной стороне разговоров. в разговоре с девушкой информация и тема второстепенны первостепенную роль играют эмоции накал искра тон общения именно поэтому кстати девушки даже при очень классных переписках с парнями все равно хотят сначала встретиться потому что переписка это передача информации а все остальное есть только в живом общении используя описание своих чувств эмоций попробуй вспомнить какие-то чувственные моменты и истории из своей жизни. Расскажи их девушке, постарайся поделиться с ней эмоциями, чувствами и ощущениями, которые ты испытывал тогда. Причем это могут быть как позитивные эмоции, так и смешанные чувства. Важно, чтобы твои слова не были просто информацией. Наполни их эмоциями, чувствами, переживаниями. Когда уже есть доверие, понимание друг друга и ощущение некой одной волны, Можешь подключать более эмоциональные и глубокие темы для обсуждения. Но опять же, надо понимать, что серьезные разговоры о политике, религии, морали и философии не очень вас сближают. Скорее делают из вас друзей, поэтому слишком глубоко в одну какую-то тему не уходи. Узкопрофильные и слишком серьезные темы оставь для своих друзей, а с девушкой поднимай темы, понятные каждому. Детство, любовь, еда, секс, дружба и так далее. Эмоциональные темы очень сильно раскрывают девушек. Чем глубже и интимнее эмоции в разговоре, тем больше девушка тебе будет раскрываться. Девушки делают это в ответ, как и все остальное. То есть сначала ты ей какое-то откровение, потом она тебе. Сначала ты даешь, потом она уже в ответ. Так это работает. Кстати, интересный факт. Мужчин, которые привыкли сухо, строго и монотонно доносить информацию в разговоре, девушки считают болтунами. При этом общество, например, наоборот, считает таких мужчин серьезными и надежными. Я настоятельно рекомендую заготовить еще дома несколько интересных эмоциональных тем для разговора и несколько открытых вопросов для обсуждения с девушкой. Особенно это полезно, если у тебя еще мало опыта в общении и соблазнении девушек. Многие парни считают, что главное в общении с девушками – юмор. Главное – быть веселым, травить анекдоты и много шутить. Это не совсем так. Чувство юмора безусловно важно. Рядом с шутниками всегда много девушек. С ними с удовольствием проводят время, но есть одна проблема – с шутниками не спят и не встречаются. Если ты шутник и все, не надейся на то, что у девушки возникнут к тебе чувства. Юмор должен быть дополнением, приятным бонусом к твоей сильной самцовости. Тогда юмор играет хорошую роль. А если ты на основе постоянных шуток и подколов выстраиваешь свою личность – то вряд ли будешь у девушек вызывать какие-то еще эмоции, кроме смеха. И никакого стеба, по крайней мере, на этапе знакомства и соблазнения девушки. Твой голос – твое оружие. Я не устану повторять, что без хорошего голоса и умения управлять своей речью успех с девушками мужчине не светит. Ты можешь быть сколько угодно привлекательным, брутальным, красивым, богатым, но без хорошего голоса все это будет неполноценным. Без умения управлять своим голосом ты просто не сможешь показать девушке себя, не сможешь заинтересовать в общении. Ты должен научиться контролировать свой голос всегда, в постоянном режиме. Сейчас это может казаться сложным, но по факту в этом нет ничего сложного. Нужен лишь навык и небольшой опыт. Ты должен научиться менять тембр, интонацию, громкость голоса, должен уметь говорить эмоционально или просто доносить информацию. Все это не должно доставлять каких-то трудностей, должно происходить легко и играючи. Умение управлять своим голосом и речью – это необходимые базовые навыки для любого мужчины, который хочет взять под контроль свою личную жизнь и быть с девушкой своей мечты. Также учись визуализировать, фантазировать, красиво описывать различные моменты. Визуализировать с помощью красивого описания можно практически любой момент, любое будущее. Можно описать вероятный красивый вечер на берегу моря с девушкой – Можно описать момент вашего знакомства и ощущения в тот момент. Можно описать даже то, что происходит прямо сейчас, в формате «сейчас ты чувствуешь». Визуализаций можно придумать очень много, в разных форматах. Но прежде всего важно то, как ты ее озвучиваешь. Взгляд в глаза, шепот, дыхание, прикосновение губами к ее ушку и шее. Как ты думаешь, что будет с девушкой? если ты таким вот образом будешь описывать прикосновения, поцелуи и секс с ней. Нетрудно догадаться, чем заканчиваются вечера после правильных визуализаций. Но не делай акцент только на визуализациях секса. Учись в каждый свой рассказ, вкладывать эмоции, учись описывать простые жизненные ситуации так, чтобы девушка буквально мечтала оказаться в них с тобой. Можно, например, описать простую прогулку с кофе по вечернему городу так, что девушка буквально будет... мечтать отдаться тебе. Представь, вечернее море, цветное от заката неба, мы встречаемся, берем с собой Глинтвейн и в свете заката солнца над морем гуляем по берегу, что-то активно обсуждаем, смеемся, смотрим друг другу в глаза и наслаждаемся. Наслаждаемся природой, теплым морским ветром и тем, как нам классно рядом. Периодически мы останавливаемся, перестаем разговаривать и сливаемся в нежных поцелуях под шум волн и морского ветра. А когда наш поцелуй прерывается, то мы обнимаем друг друга, смотрим на море и понимаем, насколько нам классно друг с другом и насколько мы счастливы в этот момент. У тебя когда-нибудь было такое? А теперь представь, что вы с девушкой сидите рядом на диванчике в уютном кафе в городе на берегу моря, и ты шепотом говоришь ей это, касаясь губами и дыханием ее ушка и шеи, одной рукой обнимая ее, а другой рукой проводя по ее шее и волосам. Думаю, не нужно объяснять, какое продолжение будет у этого вечера. В моменты этих визуализаций девушка должна прикрывать глаза и буквально оказываться вместе с тобой в том месте. Она должна почувствовать сильное желание быть с тобой. Красивые искренние визуализации, сказанные приятным грудным голосом, прекрасно с этим справляются. Во время таких описаний и рассказов обращай внимание на то, как девушка слушает, улыбается, прикусывает губы, отводит взгляд, теребит волосы. гладит бедра, приподнимает шею и так далее. Если есть хотя бы пара признаков того, что девушке нравится то, что ты говоришь, значит, ты все делаешь правильно. Продолжай. Будет просто потрясающе, если ты научишься буквально самые простые моменты и темы разговора наполнять красивыми описаниями, фантазиями. Можно вместе с девушкой пофантазировать, подурачиться, поиграть в продолже фантазию», обсудить какие-нибудь смешные или нереальные ситуации. как бы мы жили, если бы вдвоем оказались на необитаемом острове, как бы мы еще могли познакомиться и так далее. Импровизируй, фантазируй, давай пофантазировать ей, наблюдай реакцию девушки и калибруй свои действия, свою речь и ваш разговор в целом. Главное, что ты должен понять насчет общения с девушкой, это то, что разговоры о погоде, работе и еде никому не интересны и мало кого возбуждают. Хочешь быть еще одним скучным, среднестатистическим парнем, который двух слов связать не может и живет скучной серой жизнью? Тогда не используй визуализации и не делай ваше общение красивым и разнообразным. Кстати, есть один интересный эффект. Когда вы что-то фантазируете, придумываете, визуализируете, то это становится вашей тайной. И в дальнейшем определенные моменты этих фантазий будут вспоминаться вам, будто срабатывать определенные ассоциации и желания – Понятное только вам, двоим. Это очень сближает. Домашнее задание. Задание первое. Научись слушать девушку. Учись слушать активно, слушать и спрашивать, слушать и запоминать. Разговор это неформальность. Попробуй провести с пятью девушками свидания, во время которых, узнавая о девушке различную информацию и запоминай ее. И буквально на следующем же свидании, вспомни в разговоре какие-то мелочи, которые она тебе рассказывала на первом свидании. Как она отреагирует на это, напиши отчет на бумаге. Задание второе. Возьми лист бумаги и напиши список из 20 тем и областей, в которых ты разбираешься и можешь поддержать разговор с девушкой. Задание третье. «Научись выводить девушку на откровения. На длинные эмоциональные и чувственные рассказы проведи хотя бы 5 свиданий во время которых твоей целью будет максимально девушку разговорить пусть она буквально все свидание не умолкает и отвечает на твои вопросы рассказывая о себе и своей жизни задание 4 возьми лист бумаги и напиши минимум 5 разных визуализаций например опиши свой самый романтичный вечер в жизни Свою первую поездку на море, своего любимого домашнего питомца, романтическую прогулку с девушкой по ночному городу, секс с любимой девушкой. Проговори эти описания на свиданиях с пятью разными девушками. Достаточно одной визуализации за свидание. И напиши отчет, как девушка на это реагировала. Задание пятое. Учись наполнять свои слова и рассказы эмоциями и передавать эти эмоции девушке. В качестве задания попробуй изменить настроение девушки. Если она грустная, попробуй плавно поднять ей настроение. Если она слишком серьезная и деловая, то попробуй расслабить ее. Твоя задача – передать девушке настроение с помощью эмоций в своей речи. Попробуй сделать это минимум с пятью девушками. Это сложное задание, но выполнить его надо. Я уверен, что у тебя все получится.